Глава 7 Трудное дело сломил Петр Андреевич, получив согласие царевича воротиться домой. Но этим еще далеко не исчерпывалась вся трудность, это еще не было полным успехом. Царевич мог каждый час изменить свое решение и мог отказаться от данного слова. А пока они находились в цесарских владениях, было невозможно прибегать ни к принуждению, ни к крутому насилию. Необходимо стало сблизиться и не допустить возможность перемен. Ввиду этого Петр Андреевич волей-неволей становится милым, преданным человеком, нежно-заботливым, внимательным, ревниво как любовница, охраняющим от всякого постороннего искуса, как мать, оберегающим от пагубного влияния, неустанно следящим за каждым шагом, за каждым движением, зорко наблюдающим за всеми, кто обращался к царевичу. Тяжелая работа для Петра Андреевича, но он выполнил ее добросовестно. Как ни стремились послы скорее выбраться из опасных цесарских владений, но принуждены были отсрочить отъезд. Теперь их воля пока временно ограничивалась волею слабого. Алексей Петрович, Пожелал пред возвращением на родину поклониться мощам святого угодника Николая, у гроба чудотворного святителя и спросить его защиты и заступничества на новом пути. И Петр Андреевич должен был ехать с царевичем в бари, трястись по испорченной дороге и потерять драгоценного времени дней десять. Только около половины октября, уже по возвращении из бари они отправились по заранее составленному маршруту на Рим, Венецию, Инспруг, Вену и Берлин. К счастью, Петру Андреевичу помогали верные союзники. Сначала граф Даун с талантливым секретарем, желавший, как возможно, поскорее избавиться от опасного гостя, а потом сама Фрося. Петр Андреевич скоро подружился с Афросией. Искусно и ловко он вошел в доверенность к молодой женщине, не подозревавшей никаких злых умыслов, уверяя ее в своем искреннем доброжелательстве, рисуя ей будущее в самых заманчивых красках, безустанно говоря с ней о царевичевых вотчинах, о его хозяйстве, о счастливой жизни в деревне. И Иофрося, счастливая и повеселевшая, сделалась невольно самым послушным и надежным оружием Петра Андреевича. Дейтельнее всех она торопила отъезд. Под влиянием радужных надежд о Фросе и рассказов графа Толстого ободрился и сам Алексей Петрович. По словам Петра Андреевича, отец в последнее время с тяжкой болезни в Петербурге и от истощения сил в заграничных походах заметно стал мягче, снисходительнее и как будто менее занят воинскими делами. Царевич со и послами все вместе выехали из Неаполя в половине октября. Как будто нарочно, с целью изгладить восторги царевича чудным небом и морем Италии, природа во все время их пути старалась разочаровать самыми ненастными и отвратительными днями. Дожди, лившие ливнями с утра до вечера, испортили дорогу до невозможности ехать по ней, не рискуя сломать головы. И наши путешественники на первой же станции Ваверзе принуждены были остановиться на продолжительный отдых. Мрачное небо навеяло и мрачные мысли. На царевича снова налегли тоскливые опасения за свою жизнь и за будущность милой Афроси. Пользуясь отдыхом в Ваверзе, он написал письмо к отцу, в котором снова подтверждал добровольность своего возвращения, так как добрая воля обусловливала право на милость и прощение. Здесь же еще с большей настойчивостью царевич стал упрашивать Петра Андреевича отписать отцу о непременном исполнении обещания относительно женитьбы на Афросе до въезда в русские пределы, угрожая в случае отказа остаться в австрийских владениях. Петр Андреевич успокаивал, заверяя в своем ходатайстве и в непременном согласии отца. И он действительно отправил новое ходатайство к царю.